Глава 22. Разговор в теплице. После телефонного разговора с Фреликом Гуннар странно сидел в машине и поглядывал в окно. Он думал о похоронах, о лицах тех, кто проходили мимо него в часовню. Вспоминал Бьерна Герхардсена и его энергичную супругу, По окошке машины отражались настенные часы над входом. Прошло уже много времени после похорон. Пора снова навестить Винтерхаген. Через полчаса он въехал на парковку. Запер машину и вышел, думая, не напрасно ли тратит время. Они должны проверить все версии. На парковке почти не было машин. Наверное, из-за похорон. Может быть, многие сотрудники взяли выходной. Сунув руки в карманы, Гунар странно пошел той же дорогой, какой они с Фреликом шли несколько дней назад. Только теперь он не встретил ни единой души. В административном здании окна были темные, пустые. Повернув за угол желтого общежития, он остановился, и стал озираться по сторонам. Выудил из кармана окурок, закурил и зашагал по огороду к теплице. За прошедшие несколько дней кто-то успел окучить картошку. Очевидно, работали матышкой или небольшой лопатой. Кто-то потрудился на совесть. Картошка радовала взгляд, чего нельзя было сказать об остальных овощах. Глядя на бледное, тонкие перья репчатого лука и лука-порея, гунар странно решил, что им не хватает азота. Вот морковь выглядела неплохо. Гуннар странно подошел к теплице и подергал дверь. Она оказалась не заперта. Он выкинул окурок в кучу песка. У входа он остановился и полной грудью вдохнул теплый, насыщенный Влажный воздух. В теплице выращивали огурцы и салат. Наверху, на гребне крыши, имелись вентиляционные решетки, через которые внутрь поступал более прохладный воздух. Пройдя между столами с рассадой, Гуннар странно увидел, что у противоположной стены кто-то стоит. Он узнал Аннабет-Ос. После похорон Она успела переодеться в зеленый комбинезон, фланелевую рубашку и высокие резиновые сапоги. Она поливала рассаду, шагая вдоль столов со шлангом. К наконечнику был прикручен разбрызгиватель. Гуннар странно кашлянул, но Анна Бет не обратила внимания. Он кашлянул еще раз. «А?» — воскликнула она, оборачиваясь. «Как вы меня напугали!» Решил, что на похоронах. Не стоит к вам подходить. Потупился Гуннар странно. Я знаю, зачем вы пришли. Анна Бет тяжело вздохнула, не переставая поливать рассаду. Боже мой! Мы с Бьорном столько раз выясняли отношения. Я заранее предчувствовала, что это повторится. Позвольте я все объясню. Мне хочется избежать помпезности и неловкости. Мой муж Бьорн, большой ребенок. Да, он действительно признался мне, что как-то в минуту слабости воспользовался ее услугами. Если бы в то время я не боролась за Катрины, не старалась вернуть ее к нормальной жизни... Я бы, наверное, попросила, чтобы ее перевели в другое учреждение. Вот видите, я ничего не скрываю. У меня тайн нет. Но почему вы ее все-таки не перевели? Спросил Гуннар странно, обрывая сухие листья в горшке с рассадой. Так и думала, что вы спросите. Как говорится, задним умом мы все крепки. Как по-вашему? Неужели мне самой не хотелось перевести ее? Я ночи не спала, думала о ней. Но ей у нас нравилось. Она нам доверяла. Гуннар, странно, у нас она пошла на поправку. Поверьте, мне пришлось нелегко. Анна бы это отошла на несколько шагов, волоча за собой шланг. Гуннар странно не отставал. — Понимаю, как нелегко вам пришлось, — продолжал он. — С другой стороны, ваши действия и правильными не назовешь. Нельзя было оставлять Катрину в Винтерхагене после того, чтобы узнали от вашего мужа. — Слушайте! — Анна бессердито взмахнула шлангом. — Вот вы меня обвиняете. — С какой стати? — она посмотрела на инспектора со злобой. «Вы говорите так, потому что ее убили». «Если бы этого не случилось, никто бы ничего не узнал. Она полностью излечилась от зависимости, успешно прошла весь курс терапии. Так что, оставив ее у себя, я в конце концов приняла правильное решение». Гуннар странно не стал возражать. «У Анна Бет Ос своя правда». Она стояла напротив и смотрела на него из-под лобья. Здесь у Катрины было все, что нужно для успеха. Мы завоевали ее доверие. Ей хотелось расстаться со своей зависимостью. Мы могли бы направить ее к другим профессионалам, в другое место, где ей пришлось бы жить с другими пациентами и заново находить общий язык с персоналом. Никто не гарантировал, что там у нее все получилось бы так же хорошо, как у нас. Что сделано, то сделано. Никто не может исправить ужасную ошибку, которую совершил мой муж в минуту слабости. — В минуту слабости? — удивился Гуннар странно. — Да, в минуту слабости он поехал в так называемый массажный салон. — Но как по-вашему? «Помешал ли чему-то тот его давнишний поступок? Он помешал Катрине добиться успеха?» Она бы склонила голову набок, как будто разговаривала с близким другом и негромко спросила, «Было ли это правильно?» «Можно на все смотреть и так», — ответил Гуннар странно, дернув уголком рта. «Однако ваша точка зрения не обязательно верна». «Вы ведь не знаете, как шел бы процесс ее излечения в другом месте? Может быть, ей и там удалось бы добиться такого же успеха?» «Неужели вы не понимаете, о чем я говорю?» «Почти закричала Аннабет. В нашем центре Катрине предоставили все возможности для того, чтобы она излечилась, и лечили ее мы. Благодаря нам перед ней открылся целый мир». «Когда ее убили, она официально еще находилась на вашем попечении», раздраженно возразил Гуннар странно. Аннабет плотно сжала губы и швырнула шланг на утоптанный пол. В последовавшем молчании они в упор смотрели друг на друга. Гуннар странно подумал, «Нет смысла обсуждать с Аннабет Ос теорию криминалистики». Он догадывался, куда она клонит. Вовсе не из желания спасти Катрины, брата Руд, она оставила ее у себя. Ею двигало честолюбие. Кроме того, на девушку, которая попала к ним по направлению социальной службы, Винтерхагену выделяли муниципальную субсидию. Стремясь к успеху любой ценой, Аннабет, выражаясь библейским языком, отцедила комара». Но поглотила верблюда Точнее, ей пришлось принести в жертву профессиональную этику Пока никто не знает, что произошло в ту ночь Инспектор старался подобрать доверительный тон Никто не знает, почему сегодня Катрины пришлось хоронить Так что давайте не будем делать голословных выводов «Достаточно сказать, вы лечили пациентку, которую, по большому счету, не имели права держать у себя. Известно ли кому-то, кроме вас, о прежних отношениях вашего мужа с Катриной?» «Нет». «Почему вы так уверены?» «Потому что в местах вроде нашего центра слухи невозможно хранить в тайне». «В разговорах с Катриной...» Вы ни разу не обсуждали вашего мужа? Ни разу. Вы никогда не заговаривали с ней, о ее отношениях с вашим супругом? Нет. Она когда-нибудь заговаривала с вами об этом? Аннабет закрыла глаза и покачала головой. Нет. Никогда. Никогда. Подумал Гуннар странно. Катрина наверняка догадывалась, что Аннабет все известно. И всякий раз, как Аннабет беседовала с Катриной, она помнила о том, что ее муж покупал услуги девушки, а девушка со своей стороны наверняка чувствовала отношение Аннабет к себе. «По-другому и быть не может!» Вода из лежащего на полу шланга добралась до его ног. Струйка потекла дальше, «По плиточной дорожке». «Может, выключить воду?» «Предложил он, подходя к крану». Он повернул его, выпрямился и, выжидающе, посмотрел на Аннабет. Она не двинулась с места. «Знаю. Говорить об этом вам неприятно», — продолжал он. «Но я обязан выяснить все возможные мотивы преступления». Если предположить, что Катрина не знала угрызений совести, в таком случае их прошлое, точнее то, что ваш муж, руководитель центра, пользовался ее услугами, она бы ненадолго закрыла глаза. Гуннар странно помолчал и все же продолжал. В таком случае можно предположить, что прошлое давало Катрине власть над вашим мужем. Она не пыталась шантажировать его или как-то демонстрировать свою власть над ним. Нет. Никогда. «Вы, похоже, вполне уверены». Она бы сняла перчатки и быстро подошла к нему. «Дорогой мой, Катрина хотела избавиться от своей зависимости. Вот почему я оставила ее у себя». «По-моему, у меня еще ни разу не было такой мотивированной пациентки, как Катрина. И одно ваше предположение о том, что она могла шантажировать Бьорна, да ей такое и в голову не приходило!» «Возможно, вы просто не хотите рассказывать о том, что ваша пациентка оказывала давление на вашего мужа?» «Зачем мне что-то скрывать?» Я бы не потерпела, если бы она попробовала шантажировать Бьорна. Дело в том, что желание избавиться от шантажиста — отличный мотив к убийству. Аннабет громко расхохоталась. Ну вот, теперь вы гоняетесь за тенями. Бьорн мог ли Бьорн убить Катрина? Она снова раскохоталась. «Извините, но ваши предположения совершенно нелепы». «Поверьте мне, Гунар странно. Бьорн Герхардсен отлично умеет обращаться с цифрами и иногда выбирается в какое-нибудь сомнительное заведение, чтобы удовлетворить свою мужскую похоть. Но во всем остальном, когда мы летом ездим на рыбалку в Сёрланн, Убивать пойманную им рыбу приходится мне. Если в нашем летнем домике в горах в мышеловку попадает мышь, он не может даже смотреть на нее. Убирать мышь приходится мне. По правде говоря, Бьорн хороший мальчик, но нежный, как постила. Гунар странно молчал. Он размышлял над тем, что только что услышал. Они шли рядом между столами с рассадой. Вместе вышли из теплицы. Хороший мальчик, но нежный, как постила. Анабетос не видит в своем муже мужчину. Они направились к парковке. «Поверьте, Гуннар, странно. Ваши домыслы нелепы. Катрина хотела вылечиться». Она выбрала нас, потому что поняла, что мы можем ей помочь. Инспектор остановился и заглянул Аннабет в глаза. Вы покидали дом во время приема, устроенного в субботу? По-прежнему улыбаясь, она покачала головой. Ни на минуту. Бьорн уехал в город с Георгом Беком и еще несколькими гостями. Он, насколько я понимаю, вам уже все рассказал. Но он вернулся, нежный и любящий, как котенок, каким он бывает всякий раз после того, как покидает свою мамочку больше, чем на два часа. Гунар странно не сводил с нее внимательного взгляда. «Вы помните, который был час, когда ваш муж уехал?» — спросил он. «Около полуночи, а вернулся он один незадолго до четырех» и помог мне убирать квартиру. «Кто-нибудь еще покидал ваш дом в течение вечера?» «Нет, никто». Остальные гости начали прощаться в половине третьего, но прошло еще довольно много времени, прежде чем всем удалось сесть в такси. Отъезд гостей затянулся на час, а может и больше».